глава 3 филиппе гомас подошел к своей жене которая стоя у раковины на кухне срезала концы стеблей у цветов труба зовет сказал он целуя ее в щеку ты уезжаешь спросила она откладывая в сторону цветы и вытирая руки опять командировка нет я так не думаю во всяком случае не планировалось «Я жду звонка от Луиса с Ибицы. Если он позвонит, попроси его перезвонить мне в офис». Он подошел к своему новенькому рейндж-роверу и открыл дверь, чтобы взять кейс, лежавший на заднем сиденье. Сейчас его единственным желанием было достать оттуда пачку «Дукадос». Когда он закурил, то вспомнил, что раньше они ему не нравились, но бесчисленные поездки в Испанию в качестве директора по контактам компании «М&Х» приучили его к их терпкому вкусу. Их можно было купить везде, и они были дешевыми. Не то чтобы цена его беспокоила, за годы работы на своем посту он сколотил приличное состояние. Теперь у него был красивый дом в Далвиче, дом, в котором никто из его коллег по работе никогда не был, кроме одной. И только на одну ночь, когда жена была в отъезде. Ему нравилось проводить уикенды в своем доме и ездить на новой машине. В течение рабочей недели он обычно жил в квартире компании, недалеко от офиса в Теддингтоне. И ездил на Ауди, также принадлежащей МНХ. Его устраивало такое положение вещей. Никто в компании не знал о его личной жизни. Несколько коллег знали, что у него есть дом, но были уверены, что его Филиппо оставил какой-то родственник. Филипе Гоммосу шел пятый десяток. Ему нравилась красивая жизнь, но единственным, что могло это выдать, была его слабость к дорогим вещам. Он всегда безупречно выглядел. Сегодня он был слегка не в духе из-за оставленного в кейсе инвойса. Если бы его жена увидела эту бумажку, то сложив в уме 2 и2, обо всем бы догадалась. Он не мог оплатить его деньгами с их общего счета. Потому что его жена очень хорошо вела домашнее хозяйство, и она не потерпела бы никакого намека на неверность. Он, конечно, мог оплатить его деньгами с испанского счета, но ему хотелось, чтобы заплатила компания. Несмотря на директорскую должность, у него не было достаточной доли в компании, чтобы сохранять ей верность. Так было не всегда. Но прошло три с половиной года с тех пор, как он подал заявление на должность финансового директора с правом на увеличение в будущем его доли в бизнесе. Он был настолько уверен, что эта должность будет его, что заранее убедил в этом друзей и родственников. В то время в компании не было более квалифицированного работника, чем Филиппе. Он слишком хорошо помнил тот день, когда его вызвал к себе глава фирмы. «Доброе утро, Филиппы. Присядь, пожалуйста». У Адама Хортуна Блайта был голос и манеры выпускника Оксфорда и большие седые усы. Я сразу перейду к делу. Филиппе помнил, какое волнение вызвали у него эти слова. Прелюдия к новой жизни. «Как ты знаешь, мы искали нового финансового директора, и в списке кандидатов на эту должность ты стоишь первым». Мы не сомневаемся в твоей преданности компании, но комиссия решила, что у тебя недостаточно опыта, необходимого для этой должности. Человек, которому мы доверяем этот пост, Себастьян Хантер, который, как ты, наверное, знаешь, работал финансовым директором у наших конкурентов. Дальше филиппа не слушал. Вражда с Себастьяном Хантером была неизбежной. К тому же он был на 15 лет младше филиппа Более того, едва вступив в должность, он принес с собой множество перемен и нововведений. Поэтому они частенько бились рогами. Именно из-за этого Филиппа хотел, чтобы молодые и холостые оплатила инвойс. Не потому, что он не мог себе этого позволить, но потому, что ему была приятна мысль о том, что Себастьян оплатит деньгами компании что-то, что к компании отношения не имеет. А в случае, если Себастьян поинтересуется, почему он обратился в частную клинику, он скажет, что ему потребовалась лазерная коррекция зрения. И хотя он понимал, что почва у него под ногами была довольно шаткой, он мечтал о том, как будет спорить с Себастьяном, почему именно компания должна платить за него. Он подозревал, что Себастьян, скорее всего, оплатит этот инвойс молча, потому что он занял место Филиппа. Но все-таки ему было очень интересно, поднимет Себастьян шум или нет. Должность позволяла Филиппе иметь собственное парковочное место. Припарковавшись и закрывая дверь Ауди, он услышал женский голос с шотландским акцентом. «Доброе утро, Филиппе!» Голос принадлежал Джейн Уорд, региональному менеджеру молодых и холостых. «Доброе утро, мисс Уорд. Как вы себя чувствуете в это прекрасное утро?» «Очень хорошо. Спасибо, филиппа Хотя не уверена, что мне нравится эта жара». «Уверен, в Испании гораздо жарче». «О, тут ты прав, филиппа Когда снова улетаешь?» «Я не уверен, Джейн, но, пожалуй, скоро полечу на Ибицу. На прошлой неделе я был на Тенерифе». «Ну и как?» «О, лучше ибицы для меня ничего нет». Он посмотрел на секретаршу. «Есть что-нибудь, Аманда?» «Вас позвонить Луис в Вьяхе с Диаманте на Ибице», ответила очкастая блондинка. «Филиппо, дорогой», — засмеялась Джейн. ибица твоя судьба. Увидимся позже». «Да, пока, Джейн». Что она имела в виду? «Возможно, ничего, но не становится ли ассоциация его с Ибицей слишком явной?» Он никогда не понимал, как относиться к Джейн. Она была из тех людей, которые ведут себя так, будто знают что-то, чего не знаешь ты. Ходили слухи, что она тайно встречается с Себастьяном Хантером. Это добавляло ей еще больше загадочности. Все гиды были от нее без ума. Но Филиппе явно не нравилось, что она влияет и на директоров компании. Он был выше ее по служебной лестнице, но Себастьян Хантер обладал большей властью, и если они действительно были любовниками, тогда Джейн имеет большее влияние, чем ей положено на ее должности. Филиппе открыл дверь в свой кабинет. Несмотря на то, что комната была небольшой, в ней царили уют и идеальный порядок, выдающие в хозяине очень аккуратного человека. Филипп на самом деле был единственным из директоров, кто озаботился обстановкой своего кабинета на собственные деньги. Роскошь его кабинета превосходила даже личный кабинет главы компании. Появление всех этих дорогих вещей он объяснил так же, как и дом в Далвиче. Наследство от богатых родственников. Он сказал коллегам, что в доме мало места и что гораздо выгоднее обставить ими офис, чем платить за хранение. Перед тем, как позвонить Луису во Вьяхес-Диаманте, Филиппо закрыл дверь своего кабинета. Вьяхес-Диаманте были местными агентами на Ибице, работающими на молодых и холостых. И кроме всего прочего, через них Филиппо резервировал все гостиницы и квартиры для отдыхающих, покупавших путевки в представительстве МНХ. С Луисом он разговаривал по-испански. Никто не знал, что они были знакомы уже 30 лет. В последние годы они вели дела вместе, и их личные отношения стали еще более крепкими, особенно после того, как Луис развелся с женой. Закончив говорить по телефону, он достал из кармана инвойс, готовый вручить его Себастьяну для оплаты. Инвойс был из Чемберлин клиник. В нем не указывался диагноз. Филипп загасил наполовину выкоренную дукадос в мраморной пепельнице и направился в кабинет Себастьяна. Дойдя до его двери, он заметил, что она слегка приоткрыта. Он открыл ее пошире и посмотрел, есть ли кто в кабинете. В этот момент по коридору проходила Джейн Уорд. «Спасибо». Он вошел в кабинет и положил инвойс на стопку бумаг, лежащую на столе Себастьяна, приклеив к нему записку «Себастьян, позвони мне насчет этого». Уходя, он нечаянно хлопнул дверью и инвойс, подхваченный воздухом, спланировал на пол. А записка на желтой бумаге отклеилась и упала рядом с корзиной для мусора. Быстрее, дорогая, ты опоздаешь. Но это не имеет значения, ведь ты мой босс. Все, я готова. Что у тебя сегодня? Так, встреча с банкирами. Вернусь к обеду. Они сели в принадлежащие компании «Мерседес» Себастьяна и поехали в офис. Дорога от Уэйбриджа обычно занимала полчаса. «Удивительно, что нас еще не раскусили», – пробормотал Себастьян. «Ты появляешься через пару минут после меня. Уверен, что кто-нибудь видел тебя, выходящей из моей машины». «Не дай бог», – нахмурилась Джейн. «Да ладно. Сколько мы с тобой уже встречаемся? Год?» «47 недель и три дня». «Точно. Как можно за такое время сохранить это в секрете? Я хочу, чтобы все знали, как я к тебе отношусь». «Я знаю, что ты хочешь, милый». Но я никогда не скрывала своего мнения по этому поводу. Я должна добиться всего сама. Мне не хочется, чтобы люди думали, что я достигла чего-то благодаря нашим отношениям. Никто бы, а вот этого ты наверняка не знаешь. Давай не будем снова начинать этот разговор. У меня была карьера до тебя, и я хочу, чтобы все так и шло. По крайней мере, еще несколько лет. Ты ведь меня понимаешь, да? Подъехав к Теддингтону, Себастьян, как обычно, высадил Джейн. Увидимся в обед. Желаю удачи на переговорах. Люблю тебя. И я тебя. Увидимся позже. Они поцеловались, и Себастьян уехал в сторону Ричмонда. Подойдя к стоянке, Джейн увидела паркующуюся черную Ауди Филиппа Гомеса. Доброе утро, Филиппа. Себастьян вернулся в начале второго. Он заглянул в кабинет Джейн, сказать привет, но Том Артега, ее ассистент, с которым она делила кабинет, был уже на рабочем месте, а Джейн увлеченно говорила с кем-то по телефону. Поэтому он тихо, одними губами сказал «Увидимся позже» и ушел к себе. Джейн болтала по телефону еще добрых 10 минут, а повесив трубку, обессиленно упала в кресло и тяжело вздохнула. «Какие проблемы?» – спросил Том. Звонила очень расстроенная Зена с «Да? Что с ней? Она там всего лишь неделю». М -м -м, «Знаю». Бедная маленькая девочка. Первая неделя ее первого сезона, и ей пришлось столкнуться с такой проблемой. Джейн покачала головой. Зена ехала в автобусе с группой с пляжной вечеринки. Это был ее первый раз, когда она сама вела группу. В общем, две клиентки познакомились с местными парнями и решили ехать с ними на их джипах, а не со всей группой. Один из этих греков начал выпендриваться и решил обогнать автобус. Но навстречу ехала машина, и ему пришлось резко повернуть, а эти джипы очень неустойчивы на поворотах. Так что в результате случилось? Они перевернулись и слетели в кювет. Они в порядке? Едва ли. Зена остановила автобус и подбежала к ним. Грек отделался синяками и царапинами, а вот у девушки не было носа и губ. В смысле? По-видимому, куском металла ей срезало поллица Помимо этого, ей выкрутило ноги. У нее отсутствовал один глаз, и в черепе была здоровенная дыра, через которую было видно мозги. «Что?» «И она была жива?» ты и хуже всего. Она шевелилась и стонала». «Боже, они скорую вызвали?» «Они были в километрах от ближайшей больницы, поэтому не было смысла. Зена попросила другого грека помочь ей погрузить девушку в его джип. Когда они привезли ее в госпиталь, даже сестры прикрывали глаза. Короче, девушка умерла». «Так кто сообщит родственникам?» Учитывая, что местная полиция не знает никаких друзей семьи погибшей, которые могли бы это сделать. Твоя очередь, Джейн. Я подожду, пока не получу всю информацию. Господи, ну и начало сезона, Джейн поднялась. Я зайду к Себастьяну. Если кто-нибудь будет звонить с Крита по этому делу, переведи звонок на его телефон. Не вопрос. Когда она ушла, Том улыбнулся. Было ясно, что у нее с Себастьяном любовь, и он надеялся, что она ему в этом признается. Когда Джейн зашла в кабинет к Себастьяну, тот говорил по телефону. Закончив разговор, он положил трубку и посмотрел на Джейн. «Все в порядке, дорогая? Ты выглядишь расстроенной». «Да, только что разговаривала с бедной девушкой с Крита, которой пришлось иметь дело с первой смертью в этом сезоне, причем смертью ужасной» что случилось. «Я тебе все вечером расскажу», жестом показывая, что не хочет говорить об этом снова, ответила она. «Так что там за проблема на Майорке, о которой ты хотел со мной поговорить?» «Я разговаривал с нашим представителем там, поскольку деньги за экскурсии до сих пор не поступили к нам на счет. Сезон на Майорке открылся на две недели раньше остальных курортов, где мы работаем, поэтому я немного обеспокоен, как ты понимаешь. «Как там зовут этого менеджера по курорту?» Он посмотрел в записной книжке. «Джейсон Барнс, кажется». «Барнси», — ответила Джейн. «Очень опытный и очень популярный среди других гидов. На самом деле, я думаю, что Кристи Дэйвис полетела навестить его и других гидов». «Это та валийская девушка, которая была менеджером на Ибице в прошлом году?» Точно. А до этого она работала на Майорке. Так что, полагаю, она знакома с большинством хозяев баров. У нее теперь собственное турагентство в бреконе Так этот персонаж, Барнс, он лоялен? Был. Хотя не уверена, что так обстоит дело сейчас. Были разговоры и о том, что это последний сезон для барси и что он собирается выжить из него по максимуму. Почему-то... Ничего не предприняла по этому делу, резко бросил ей Себастьян. Джейн очень гордилась тем, как она выполняет свои обязанности, и не потерпела бы необоснованной критики в свой адрес даже от Себастьяна. Однако она спокойно и размеренно объяснила свою позицию. Потому что каждый год ходят слухи о менеджерах по курорту, что те собираются обчистить нас и сбежать с деньгами. «Если бы я дергалась по каждому такому случаю, то не было бы ни менеджеров, ни гидов». Джейн помолчала. «Конечно же, все стараются так или иначе заработать сверху, но мы пресекли большинство возможностей для этого. Мы знаем из анализа прошлых лет, что курорт должен приносить доход. Если обнаруживаются значительные расхождения с нашими ожиданиями, тогда мы начинаем свое расследование» приезжая до какой-нибудь из курортов, мы общаемся с гидами, а их очень легко развести на откровенность. Некоторых из них так достают менеджеры, что они ведут расследование за нас. «Что ж, ты явно знаешь, что делаешь», тактично ответил Себастьян. «Так что ты предлагаешь по этому персонажу, Барнсу?» «Завтра, первым же рейсом, я отправлю туда Тома. Если там будет хотя бы намек на нечестную игру, дорогой Джейсон Барнс...» «Никогда не ступит на ту землю». «Ты удостоверишься в первую очередь, что все в порядке с деньгами, не так ли?» спросил Себастьян, более озабоченный финансовой стороной дела. Джейн взглянула на него так, что он поспешил сменить тему. «Ну, конечно же, ты позаботишься об этом. А как насчет других мест? Есть ли еще менеджеры, про которых ходят слухи подобного рода?» «Нет. Может, только Элисон?» «Эллисон». Себастьян снова посмотрел в свой список. элисон Шент. наибицы «Точно». «Не ее ли рекомендовал Филиппе Гомес?» «Не просто рекомендовал, а настоятельно рекомендовал. Филиппе говорил с нашим любимым боссом, и дело было в шляпе. Так что я думаю, это твоя вина, Себастьян». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, сбитый с толку. «Ну, ты знаешь». Хортон Блайт чувствует себя виноватым за твое назначение на пост финансового директора вместо Гомеса, так что я думаю, это было чем-то вроде компенсации. А почему это Филиппа так заинтересован в ее назначении? Без понятия, покачала головой Джейн. У Филиппа есть какой-то серьезный интерес наибица. Еще больше причин, чтобы она не мутила за нашей спиной, сказал Себастьян, успокаивая себя этим объяснением и вставая. «Пойдем в паб через дорогу. Выпьем пивка. Я плачу». Джейн взяла свои вещи со стола Себастьяна. Она не была так уверена в лояльности Элисон и Филиппа, как он. Но у нее не было каких-либо причин подозревать их в нечестной игре. Кроме странного чувства в животе, что что-то не так.